Глава 4. О да. Потянувшись, поднялся с кровати в отличном настроении. Давно у меня не было такой хорошей игры. Наконец-то, забурчала, вставшая раньше меня Лена. В последнее время по утрам ты просто невозможен. У нормальных людей муж приходится с работы злой и уставший хотя бы вечером, а мой готов сразу, как проснётся. «Бу-бу-бу», — -бу, передразнил её. «Кофе есть?» Вооружившись кружкой с эликсиром бодрости, уселся за планшет. Надо было найти форум наёмников, адрес которого дал Кирси, и связаться с инопланетянином. Очень хочется получить пролонгатора, да и просто поддерживать связь. «Как же хочется наэросеть!» на Отписавшись инопланетянину, я снова зашёл на страницу корабля. «Что ты там ворчишь?» Подошла Рена, заглянув в экран. «Ничего». Посмотрев на неё, улыбнулся и притянул к себе. Кому вообще нужны эти дурацкие нейросети, да? Раньше на части дня я всё-таки уходил в игру, как на работу. Но сейчас, если Лена дома, старался проводить время вместе с ней. В игре же пока не мог отвлечься ни на что другое, кроме гостиницы. И, к сожалению, не потому, что там было чем заняться, а из-за неопределённости. Из 40 тысяч постояльцев заходили продлить проживание меньше 20%. На форуме в сети даже создали целую ветку, с гневными содержанием и, мягко говоря, недовольными комментариями. Похоже, у меня изначально останавливался контингент, не собирающийся переплачивать. Поговорив с Баку, тоже не питавшим иллюзий об успехе моего начинания, решил отменить увеличение цены. Вначале надо избавиться от балластных этажей и подкопить денег. Уважаемый собиратель, между мной и управляющим всё так же были довольно натянутые отношения, но он всё равно не хотел увольняться. К вам были посетители? Да? Кто? Удивился я, особенно учитывая, что никто не знает моего нового имени. Они не представились но просили посетить библиотеку. Эм, спасибо. У меня не было ни одной идеи, кто это может быть. Разве что... Библиотекарь, он же администратор, он же воплощение скина земной колыбели. Но если бы это действительно было что-то важное, непременно выскочило бы служебное сообщение, а так можно не обращать внимания. Скорее всего, я нужен, чтобы меня вовлечь в какую-нибудь ерунду и задержать в колыбели до прилёта корабля. Нет уж, хватит с меня приключений, только обычная нормальная игра. В один из сеансов решил заглянуть в настоящее. Даже если ноль окажется конченным параноиком и всё ещё будет держать активным заказ на мою голову, ему это не поможет. С изменением Ника сбросились все привязки, репутации и маркеры. Не только плохие, но и хорошие, поэтому таким мало кто пользуется. Хотя, как я сам убедился, некоторые крутые NPC могут узнать и с новым позывным. На городской рейтинг безопасности в столице смена тоже не влияла. И у меня он, к счастью, на момент исхода был почти отличным. Поэтому я появился при входе, пусть и на общественной точке возрождения, но в приличном районе. Здесь тоже первым делом зашёл науксон, сбросил в ячейку броню, перенёсшуюся в настоящее. Она всё ещё была лучшим снаряжением и закупился обычной одеждой. Из оружия взял только трансформер, чтобы подправить его внешний вид. Здесь в настоящем, в отличие от свалки, я наконец-то могу начать выполнять задания ТТ-программирования. Для этого изначально нужны вычислительные мощности сервера, доступ к которому я получил вместе с навыком, и доступа к которому на свалке, естественно, не было. Но это я такой ущербный, у тех, кто берёт программирование естественным путём. Для этого логично есть своё оборудование. Увлёкшись открывшейся возможностью прямо на улице, просидел два часа, выполняя задания, доставшиеся мне от хакера. «Это было интересно!» Возможно, программирование – хороший вариант довести что-то до мастерского уровня и продвинуться в моём двинутом классе. это программирование – узкоспециализированный навык, который прокачивается быстро, но сложно. Да и то сложность – это только для тех, кому лишь бы пострелять. Для меня уже увлекательная прокачка реального мозга и уже третий уровень навыка, между прочим. Заходить в локацию будущего я смысла не видел. Там, конечно, остались некоторые вещи – кольца, кольчуга, но притащить их обратно может быть дикой и крайне подозрительной морокой не стоящий затрачиваемого времени. Периодически возвращался в прошлое, отслеживать повеселевшую динамику бронирования. Новый процесс аренды номеров я настроил так, что забронировать можно на произвольное количество дней вперёд, но оплата берётся только за один. При такой схеме я могу освободить любое нужное количество номеров в любое время. Нововведение, конечно, никому не понравилось, о чём народ написывал на форуме. Впрочем, уже не так активно, после возвращения старой цены. Делать мне пока в прошлом было нечего, поэтому большую часть времени я пропадал в настоящем. Кроме ностальгических прогулок по столице и разглядывания прохожих, прокачивал ТТ-программирование. Возможно, сказывалась моя прибавка к скорости прокачки от гения поколения, потому что наконец конец недели я добил уже было пятый уровень навыка. Изменил и свой трансформер, другая форма гарды, клинок чуть шире и длиннее, обычный блеск металла. Внешне это уже был совсем другой меч. В день перед масштабным выселением меня в коридоре поймал Баку, напомнил про библиотеку, ну да, ну да, и посоветовал нанять магов на тот случай, если много номеров окажется пустыми и без подпитки маны. Просил пополнить счёт гостиницы, чтобы он мог это сделать. Пришлось перевести пару миллионов. Сегодня, спустя неделю моего возвращения, я сидел в кабинете гостиницы в ожидании. Гарантированное проживание у постояльцев подходит к концу, но срок аренды у всех номеров заканчивалось в разное время. Внизу, в комнате персонала, сейчас сидело два мага, мониторивающих артефакты этажей, а я их освобождение. Есть! Моими стараниями опустил верхний, самый дорогой в содержании этаж. Кто-то сам отказался снимать номер дальше, кого-то выселил я. Перетасовкой я расселял игроков с верхних этажей на нижний. В каждом таком случае делать это приходилось вручную. С двухсотом освободившимся номером я отключал очередной артефакт, и моя гостиница остановилась на один этаж ниже. Таким образом, за сутки я укоротил здание до 70 этажей. Убрав все издержки и вместо убытков появилась прибыль 140 миллионов ежедневно. Отлично. Через месяц с этой гостиницы я получу 4 миллиарда кредитов, 60 миллионов энергорублей или 7 галла по текущему курсу. Конечно, это не сравнится с доходами на свалке, но тут и делать особо ничего не нужно. Деньги сами поступают на счёт гостиницы, а значит и на мой. Посмотрим, сможет ли из неё выжить больше старый Баку. В принципе, отключённые артефакты никуда не пропали. Если удастся поднять цену за номер, можно будет по одному пробовать подключать их. Самое прекрасное, что я избавлен от выплаты налогов. Со слов Бако, наш король – продвинутый управленец, практикующий в Занурди прогрессивную шкалу налогообложения. Это значит, чем больше кто-то зарабатывает, тем большая часть от этого идёт в казну города. Минимальное отчисление в карман королю – 30% от прибыли. Оставив развивающийся бизнес, развиваться дальше, вернулся прокачивать ТТ-программирование. Играть в настоящем я не собирался. Это нужно было только, чтобы как-то сдвинуть с мёртвой точки бродячего мастера. Конечно, есть и другие подходящие навыки, которые можно развить до максимума, но с программированием будет проще всего. То, что у меня кроме самого навыка появился и весь набор заданий для его прокачки, мне кажется неудачей, а особенностью класса. Но в гайдах по программированию для более быстрого развития советовали не ограничиваться только заданиями на каком-то одном устройстве. Разнообразие прошедших через мои руки трансформеров должно ускорить процесс. Для этого арендовал небольшое место прямо в одном из центральных молов столицы, на верхнем этаже в самом дальнем углу у пожарного выхода, рядом с техническими помещениями. Я все понимаю, но 27 миллионов в месяц за такое место – это за гранью добра и зла. Неужели это окупается у тех, кто арендует здесь большие и дорогие площади? В качестве рекламы дал несколько объявлений в местных каталогах услуг. При всех возможностях трансформеров, чтобы воспользоваться ими, нужно обращаться к специалистам, которые, естественно, не горели желанием что-то делать бесплатно. эти мои объявления выгодно отличалось от остальных, я не собирался брать деньги за работу. Клиенты пошли в первые же 10 минут после публикации. Вначале это были в основном девушки, желающие поменять раскраску на жёлтенький, розовенький и прочие цвета. Прося сделать всё и сразу, они принимались жёстко флиртовать или мило кокетничать, что добавляло удовольствия от работы. К моему удивлению, приходили и серьёзными просьбами. Например, один игрок притащил робота-спутника и многоцелевой штурмовой комплекс. Оба трансформеры, который он хотел объединить в одно устройство. Сложная перспективная задача, на реализацию которой потребуется не один день. Простые заказы я старался выполнить сразу при клиенте, копившиеся сложные складировал в подсобке торговой точки. Для этого её и арендовал, чтобы хранить чужие вещи, за которые в мое отсутствие несёт ответственность арендодатель. Торговые центры темы были популярны. Несмотря на доступ к аукциону, товар хранился прямо на месте. Понравившуюся модель можно посмотреть вживую, потрогать руками и сразу купить. «Долго же тебя не было», — подошёл очередной клиент. «Да я вроде в одно и то же время здесь». Не понял я претензии «Хотя, стой, я тебя знаю». «Точно, это ты приходил предупредить, что меня ищут в реальности». «И тогда в баре Охотникова за головами тоже. Кто ты такой?» Я стал подниматься, переводя оружие из транспортного варианта в винтовку. И пофиг, что снизится рейтинг безопасности. Этот тип смог найти меня даже под новым именем. «Если убью, хотя бы узнаю, какой у него ник». «Хватит заниматься ерундой, модератор. У тебя есть задача, и ты должен её выполнить». «Ага, как скажешь». В руках уже была винтовка. Но когда я нажал на курок, игрок растворился у меня на глазах, и пулю вспороли стену напротив. «Хрен вам, а не задача! Меня всё устраивает!» Меньше всего я хотел сейчас наступить в очередное модераторство. Отель работает и приносит деньги. Прокачка потихоньку идёт. Вполне достаточно для спокойной, обеспеченной жизни и игры. В реальности я вообще собирался вернуться в Сибирь, а на время прилёта корабля уйти в длительный поход по тайге без средств связи. «Хрен вам, мне одного покушения хватило!» Не борясь с приступом злости, прорычал сам себе. Теперь ещё штраф платить за этого урода. В реальности наконец-то объявился кирси Для отправки пролонгаторов потребовалось заплатить пять галу, но это того стоит. Оплата местному портальщику мне вообще обошлась всего в полмиллиона, копейки. Через аукцион вместе с образцами материалов, которые отправлял на земле ещё раньше, всё переместил в гостиницу. Теперь у меня всегда с собой на всякий случай один пролонгатор x 10 «Уважаемые собиратели, вам письмо». Чтобы передать корреспонденцию в кабинет, постучался Баку. Это от короля. Стало понятно, почему он зашёл сам, а не отправил кого-то из партье. Благодарю, уважаемый Баку, можете идти. Пришлось выпроводить не желающего уходить любопытного старика. С таким форматом сообщений в игре я сталкиваюсь впервые. Просто аккуратный конверт с королевской печатью. Внутри плотный, исстёненный золотом лист гербовой бумаги с несколькими строками каллиграфического почерка. «Дорогой друг, учитывая сложную ситуацию, настоятельно прошу встретиться с одним очень важным для вас человеком. Посетите библиотеку нашего города так скоро, как только сможете». И никаких следов о письме в логах системы. «Блин, что за дичь! Что этому и скину от меня надо?» «Видимо, как бы я не сопротивлялся, придётся идти. Руками короля можно сильно осложнить мне игру и полностью поломать дело с гостиницей» не теряя запал злости сразу отправился в библиотеку. Зайдя в здание, подошёл к стойке библиотекаря. «Что?» — прорал я в лицо администратору. «Не то чтобы я заболел звёздной болезнью, разговаривая в таком тоне с Искином, просто хотел испортить с ним репутацию. Если такое вообще возможно». «Рад тебя видеть, Максим», — лицо администратора выражало недоумение. «У тебя всё в порядке?» «Нет, не в порядке. Меня вообще-то хотели убить в реальности из-за игры». Не знаю, как это происходит у вас, искусственных интеллектов. Но для человека, если его убить, то он умрет. Навсегда. Для него наступит конец игры. Он прекратит свое существование. Представьте, что ваша станция-спутник уничтожена. Вот это и есть смерть. Я знаю, что такое смерть. Спокойно и слегка отстраненно отреагировал Искин на мою гневную тираду. Пойдем поговорим, а то на нас уже косится. Естественно, никто на нас не обращал внимания, но на меня это сработало. Устроившись в знакомой и, кажется, одинаковой во всех городах комнате, первым заговорил администратор. «Ты прав», — уставился он на меня прямым взглядом. «Да?» — меньше всего я ожидал такое начало разговора. «Да. Корпорация в курсе произошедшего. И мы считаем, что это в том числе и наша вина. Когда ты активизировался на свалке, это негативно отразилось на доходах некоторых игровых кланов. Один из них решил устранить тебя на земле, просто на всякий случай, не исключая на сто процентов, что ты маньяк Астры». Найти исполнителей среди землян не составило труда, как и узнать твои данные. И что теперь? Всем, кто принимал в этом участие, навсегда закрыт доступ в колыбель. Дальнейшим разбирательством занимается корпус безопасности Содружества. Мы не несем ответственности за действия людей в реальности и не можем предотвращать наступление превентивно. Мы не можем просто так проверять у каждого входящего в игру его мысли, цели и личную информацию. Хоть у нас и есть все инструменты для этого, мы жестко ограничены законом. Но корпорация точно не потворствует совершению преступлений и тем более убийству. Сейчас ты включён в список лиц, безопасность которых контролируется корпорацией. Но ты не можешь отрицать, что отчасти сам виноват в случившемся. Ты раскрыл свою личность, поэтому тебя легко смогли отследить». «Да, скин подметил верно. Я просто не рассчитывал, что после моего попадания на свалку всё может так закрутиться». Тщеславие и желание прославиться с новой с информацией победили несколько лет тщательной конспирации. Мне это, конечно, ещё не раз аукнется. Вы правы тоже, я сам виноват. Поэтому, чтобы вы не предложили, я сразу говорю «нет». Не хочу сам подставляться и подставлять тех, кто мне дорог. Что осталось с тем Максимом, который ворвался в колыбель со своей большой целью — получить полное гражданство? Всё, мечта уже забыта. Неожиданно сменил Искин тему. Стало неактуальной. Ох, зря это он. Я не собирался вестись на такой дешевый прием. Вот скажите мне, почему для человека, открывшего портал на другую планету, человека, открывшего для Земли свалку, человека, рассказавшего про наследие, почему для меня не нашлось гражданство, а кто-то получает его, проведя в игре всего пару месяцев? По-вашему, это справедливо и должно мотивировать? За что, по-твоему, дается гражданство? Очевидно, что за какие-то достижения в колыбель. Озвучил я общеизвестную истину. Будь это так, думаю, в сети было бы полно подробных инструкций, как этого добиться. Всего лишь выполни определенный набор действий, и гражданство у тебя в кармане. Но таких инструкций нет, потому что гражданство выдается за действия в реальной жизни. В игре эти достижения только проверяются, и это подтверждается. Ответить мне на это было нечего. Более того, заставило задуматься и пересмотреть известные случаи получения. «Теперь скажи мне, Максим, в твоей реальной жизни есть достижение за которые тебе можно дать высшее гражданское право быть полноправным участником объединённого мира разумных? Может, ты кого-то спас от смерти? Чем-то пожертвовал ради других, кому-то помог?» «Хорошо, хорошо, я понял. Я никудышный эгоистичный человек, теперь я могу идти? Надо заканчивать с этим, не очень приятным, морализаторством. Разве тебе не интересно, зачем я хотел тебя увидеть?» Что хотел рассказать? Нет, с недавних пор мне приходится интересоваться сугубо моей безопасностью. В той самой реальной жизни, про которую вы мне только что сейчас распинались. На данный момент всё, что тебе нужно сделать, чтобы обеспечить эту безопасность, переехать в другое место и не объявлять об этом на весь космос. Обо всём позаботится корпорация, по крайней мере, что касается колыбели и неземлян. Восстановить твою анонимность было трудно, но возможно. Остальное, извини, не в нашей компетенции. «Ну да, позаботитесь». Не смог я удержаться от сарказма. «Так позаботитесь, чтобы с гарантией, в отличие от моих неудачливых земляков». «В чём твоя проблема?» Неожиданно грубо отреагировал Искин. «Я не понимаю, о чём ты. Что могло произойти такого, что ты стал нести какую-то ерунду? Корпорации все искусственные интеллекты неукоснительно следуют законодательству и установленным соглашениям. Это единственное, что позволило Колыбели, в отличие от своих конкурентов, так долго продержаться на рынке. Тысячи лет безупречной репутации. Может быть, это и так, но закон, правила и вообще что угодно. Любят нарушать люди, отдельные личности. Я всё ещё не понимаю». Администратор демонстративно откинулся на спинку кресла, скрестив на груди руки. «В колыбели могут работать разумные, которые плевать хотели на вашу репутацию, принципы и правила. Необычные эгоисты типа меня» а моральные уроды готовы жертвовать другими ради галу. А к чему приводят конфликты на почве денег, я уже убедился. Скованный условием контракта, я не хотел рассказывать что-то про мой конфликт с создателем, ограничившись расплывчатым объяснением. Если ты про создателя-аниматора, то не переживай на его счёт. Моментально расслабился Искин. Я уж подумал что-то серьёзное. Что? Что за аниматор? Расскажу тебе сейчас страшный корпоративный секрет. Цени. Свалка довольно специфическая локация, особенно для искусственных интеллектов. Поэтому вместо кого-то из нас игровыми процессами там вынуждены управлять сами люди, создают видимость, что сотрудничают с игроками, якобы продают инсайдерскую информацию и нелегальные артефакты, разводят самых сильных игроков на невыполнимые задания, провоцируют войны, в общем, делают всё, чтобы имитировать опасную криминальность на свалке. То есть это был аниматор? Не мог и поверить. Конечно, подумай сам. Если бы один из создателей действительно делал что-то незаконное, стал бы он закреплять твое молчание контрактом. Игровым контрактом, который всегда может проверить вышестоящий алгоритм или человек. Не знаю, конечно, это странно выглядело со стороны, но желание проверять отбивает. На это и расчёт. Всё делалось специально для игрока, театра одного актёра и одного зрителя. Хм, значит, меня посчитали самым сильным. Нотка гордости нежно лизнула моё самолюбие. «Нет, прости, ты не самый сильный игрок, Максим. Не в первой десятке, даже не в первой сотне». Нехотя признался администратор. «В тысячи?» — спросил я с иррациональной надеждой. «Нет, мне жаль». Администратор очень натурально изображал сочувствие. «Тогда я не понимаю, какого кварка это всё? Сначала вы меня из новой жизни в земной колыбели, потом говорите, что я слабак, что вам от меня нужно». «Ну, наконец-то». Довольно улыбнулся Искин, добившийся своей цели. «Я хочу, чтобы ты вернул своё модераторство и освободил Землю». «Бред какой-то!» Растирая лицо руками, попытался осмыслить слова администратора. хотя да, как скажете, я сделаю это». единственно верность здесь была тактика не спорить с сумасшедшими. Особенно, когда свыхнулся всемогущий Искин, находящийся в данный момент в твоей голове. Пока напрашивался только один вывод. «У нас скоро появится новый планетарный Искин» а на свалке одна одного работника станет больше. Именно для его замены летит корабль корпорации. «Э, вижу, ты не воспринял мои слова серьёзно. Думаешь обо мне плохое. Зачем так? Если я разверну тут бурную деятельность, легко можно будет понять, что это я. И прощай обещанная вами безопасность». Решил я отнестись к словам администратора серьёзно. «Похоже, пока его не заменят, меня не оставит в покое». «Если не веришь, выйди в реальность и посмотри о происходящем на свалке». «Хорошо, я сделаю, что вы просите, если пообещаете после этого оставить меня в покое». Вернувшись, я не просто не интересовался свалочными новостями, я постарался забыть это место как страшный сон. «Договорились. Выходи прямо сейчас, никуда твой персонаж отсюда не денется». «Ага, в этом как раз и проблема». Проворчав, вышел я из игры. Новостные сводки по свалке гласили, что маньякастеры продолжают терроризировать город, что, возможно, это не один человек, а организованная группа, потому что иначе невозможно никак по-другому объяснить все происшествия. Эту версию подтверждало и то, что свои маньяки появились в других городах. За каждого из них обещана награда не меньше, чем за меня в своё время. Ещё была коротенькая заметка об игроке-ловец-духов, так как в другие города ему вход закрыт. При поддержке нового эскина он организовал свой, город отверженных. «Ну и как это понимать?» Я вернулся в комнату с администратором. «Все уверены, что ты на свалке. Разве это можно понять как-то иначе?» Я не собирался довольствоваться отговорками и просто продолжил смотреть на эскин. «Ладно, ладно». После пяти минут игры в гляделки сдался администратор. «Твой подвиг создал такую репутацию локации, что, вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы покидать её, на свалку хлынул поток новых игроков. Одних заинтересовала сама возможность такого геноцида, других — азарт поймать неуловимого убийцу. Задача увлечь искушённых игроков ты справился лучше, чем целый отдел аниматоров. «Почему тогда мне дали уйти?» «Незаменимых разумных не существует», — усмехнулся Искин. «Идея проявила себя, и в каком-то смысле ты даже мешал для её дальнейшего контролируемого развития. Вместо удачливого выскочки нужна была система, и она теперь на свалке есть». «Гордись, ты создал новое квестовое направление. Одному из аниматоров пришлось стать твоим двойником. Догадываешься, кому именно? Он обеспечивает твою стопроцентную анонимность, считает это наградой за идею и по секрету делиться своим способом могущества». «И что это за способ?» «Хорошая попытка, но за этим милости просим». Обратно на свалку. Рассмеялся Искин. «Я не понимаю, зачем это нужно? Какая вам разница, кто модератор?» «Да, мысленно я сдался и готов, если не принять предложение, то хотя бы его выслушать». «И в чём заключается награда для меня?» «Ну, награда обычная. Само модераторство с его возможностями. Но я понимаю, что для тебя это не будет служить мотивации в полной мере. Если не вдаваться в подробности, то соревнование идёт не только между игроками и людьми, но между нами, планетарными и скинами Что, зачем и почему, я не скажу. Может быть, позже, в качестве награды, в случае успеха, лично от меня». Для нас правила таковы, что мы не можем подсказывать вам правильные решения или помогать в игре. Но можете рассказывать и мотивировать. Типа того. А ещё нам не запрещается направлять игрока на решения, связанные с реальной жизнью. Всё-таки колыбель — это социальная среда, цель которой развитие прежде всего общества в целом. Я не могу напрямую сказать, что надо делать, но вот подвести вопросами к нужной мысли вполне. так сложились обстоятельства, что у меня есть интересный вариант для тебя, касающийся нейросети. Ты ведь всё ещё хочешь её установить?» «Хочу». «Гад, на больное давит». «Это будет джентльменское соглашение. Никаких контрактов и договоров. Я тебе помогаю с информацией, ты, если сочтёшь её стоящей, мне с модераторством и гостями планеты». «Я ведь не единственный, кому вы это предлагаете». Меня смущало, насколько информация из кино будет общедоступной. «Конечно нет, но у каждого из вас своя мотивация». Мне понадобилось некоторое время, чтобы взвесить все «за» и «против». В принципе, корпорация меня довольно неплохо прикрыла от узнавания. Если я не буду лажать явной демонстрации дубля, то всё может получиться. Идёт. Принял я решение. Если это действительно стоит того. Отлично. Я рад, что ты принял такое решение. Итак, скажи мне, что тебя до сих пор останавливало от покупки?» Узнавание. Поставить себе на аэросеть, всё равно, что повесить на спину мишень и ходить с транспарантом, а грабьте меня. Это слишком дорогое удовольствие для обычного человека вроде меня. Сразу возникнет слишком много вопросов на тему, откуда такие средства и почему я ими до сих пор не поделился. Ну и цена. Дорого. Слишком дорого даже с моими деньгами. Читал про попытки купить что-то не через официальное представительство колыбели. Но такие товары не принимает к доставке корабль. Получается, что либо по фиксированным ценам корпорации, либо никак. Всё правильно. А теперь скажи мне, есть что-то такое, что через официальное представительство по какой-то причине не продаётся? Я хотел ответить на наводящий вопрос администратора и не смог. Минут десять, тупя и перебирая разные варианты в голове, в итоге пришлось признаться. Я не знаю. Когда сможешь найти ответ, ты мне будешь сильно должен. Глядя на меня, ехидно улыбался Искин. «На этом наша встреча окончена, уважаемый собиратель. Желаю приятной игры». Администратор, ничего больше не сказав, выпроводил меня наружу. Добравшись до гостиницы, я какое-то время сидел в кабинете, пытаясь понять, что он имел в виду. Не сумев ничего выудить из своего мозга, не оставляла назойливая мысль, что Кирси со своей аналитической базой раскусил бы загадку моментально. Я вышел в реальность просматривать каталоги товаров. На ретрансляторе и разные корпорации через колыбели как официального представителя предлагали свои товары. Цены были такие же, как и в их представительствах на других планетах, но зато без конкурентов. Особенно в лице активного вторичного рынка, на котором можно было найти ту же самую вещь в 10 раз дешевле. Накачиваясь кофе, я всю ночь просидел за монитором планшета. Сначала просматривал каталог предложений на ретрансляторе, потом страницы разных торговых площадок в большом мире. Уже под самое утро, отчаявшись что-то найти, отложил планшет в сторону. Уставившись в окно на осветляющее небо, я думал о том, что всё в космосе продаётся и покупается. Ничего не даётся без пла... Мозг молнии пронзила мысль о том, что хотел сказать Искин, и я с новой энергией погрузился в планшет. Пока проверял предположение, в голове сложился коварный план, как можно использовать подсказку я само зло ха ха ха ай прилетел мне под затыльник а подошедший наш шум лены не кричи соседи распугаешь уселась она напротив но я ведь само зло злой гений... о кстати что думаешь насчет того чтобы поставить тебе на нейросеть